Что вы толкуете, господа? Ведь поэта народного в вашем узком смысле вы не найдете ни в одной литературе. Вы скажете, например, что вон там на зыбьях голубой адриатики гондольеры поют октавы тасса, да ведь это вздор. Они не октавы тасса поют, а собственные искажения октав тасса, ведь их октавы своего рода Возьми в руки пистолетик, прострели ты грудь мою, или граф Пашкевич Арий Иванский под Аршавою стоял. В Англии, что ли, народ читает своего Шекспира? То есть народ в вашем смысле? Да как вы думаете, кольцов-то, например? Ведь уж это авось либо народный поэт привьется, или, по крайней мере, совсем, как есть, привьется к народному сознанию и чувству. Да, привьется к дровитой и страстной натуре Митии Островского, и сказавшей в патетическую минуту о том, как он эти чувства изображает, на что Гуслин скажет ему, в точности изображает, он через несколько минут оборвется конфетным билетцем, что на свете прежестоко, прежестоко есть любовь, Он даже даровитый, умный, страстный, сам сочиняющий стихи Митя, и это опять-таки такая глубоко верная черта. Да и сам Островский-то наиболее подходящий, хоть вам и не хотелось бы в этом сознаться к вашему идеалу народного поэта Островский, затронувший столько струн народной души, ведь тоже народный, несколько уже развившийся душе понятен и доступен, а не тому народу, который вы себе создали. В своем добровольном духовном рабстве перед новым идолом, народом, вы, однако, думали, вероятно, о том, что вы, вслед за Пушкиным, похериваете в нашей литературе и Лермонтова, и Гоголя, и Тургенева. Остаются имеющими какое-либо условное значение, да и то условное, в развитии и для развития народа. Кто же? Только Островский, Кольцов и некрасов, натуры, вышедшие прямо и непосредственно из народа, сохранившие очевидные приметы кровной связи с народом в языке и в чувствах. Я беру, конечно, только первостепенных деятелей, только планеты, оставляя в стране спутников. Один великий мыслитель кончает свои неумолимые рассуждения о государстве и конечном исчерпании этой идеи в истории человечества словами «Да мне-то какое же дело!» служащими ответом на вопрос «что же будет?». Возможно, имеется в виду заключительная фраза Гегеля в предисловии к философии права, однако Гегель говорит более сдержанно, отмечая, что ненаучные возражения на его труд оставят его равнодушным. Вы можете мне также ответить. Но ведь дело все-таки, по крайней мере, практически не порешится. Ведь жизнь западная где изжилось государство и жизнь наша две вещи розные, розно, и духовное развитие. Ведь, по-вашему, я обращаюсь только к теоретикам народного лагеря, в нашем духовном развитии надобно бы похерить все и валяй сызного, одним, с изного, под ним с семнадцатого, по другим гораздо более последовательным господам с двенадцатого столетия. Оно, пожалуй, бы и хорошо, да нельзя. Ведь жизнь, даже с ее наростами и болячками, живая жизнь, живой организм. А оно, коли хотите, пожалуй бы и хорошо. Во всякой односторонности, между прочим, и в вашей есть своя доля глубины и правды. Далее, во имя этой односторонности, еще одно отступление, оно последнее и поведет прямо к деву. Прошлявшись довольно долгое время по различным картинным галереям Европы, я очутился, как и следует, под конец моих странствий в Граде Берлине. В Берлинской галерее сравнительно мало превосходных вещей, но там добросовестно, с немецкой аккуратностью собраны довольно хорошие экземпляры всех школ и направлений живописи, так что она может быть весьма полезную поверкую впечатление для того, кто имел глаза... По итальянскому дровитому понятию, единственное условие для понимания красоты в пластическом ее проявлении. Из Рима, Неаполя, Болонии, Сиены, Флоренции, Милана и Венеции, из Лувра, Мюнхена, Вены и Дрездена я привез с собой живую, глубокую веру в национализм живописи и пластики или лучше сказать веру в то, что художество архитектурное или живописное или воятельное живет только верою, а вера, в свою очередь, живет национальностью типов. Результат, конечно, не новый, но он дорог был мне, как подтвержденная и купленная опытами вера. Бесконечно разнообразных, но всегда национальных и даже местных типов светлого лика Мадонны, не говоря уже обо всем другом, достаточно было для укрепления во мне этой веры, и для внушения положительного отвращения к изделиям наших натуралистов, которые посадят перед собой жидовку и рисуют ее до противной дагеротипности, накрасят в картине бархатом, золотом, яркими красками и эффектным освещением, да и думают, что потрудились во славу русского искусства. Смеясь над фигурами-селедками Фрааби то и, грубо искренне или искренне грубо заподозривая нас, Дилетантов в искренности нашего умиления перед этими вдохновенными фигурами-селедками они и не подозревают, бедные, что типы того великого, веровавшего искусства, все национальные и местные, от первого шагов в святого Фраабиату до последнего преобладания идеальной, но земной женственности в Мурильо, Создавались глубокую верою в них, в эти типы, как в идеалы, верую более или менее разделяемые сочувствующей толпою, а они сами не верят в свои типы, да и русский народ не захочет знать этих типов, да и прав он будет. Какое мне даже, например, удовольствие, бросивший взгляд на какой-нибудь купол, встретиться с повторениями типов то Гверчино, то Доминикино, то Дольче, зачем они туда зашли? по какому виду взять их под сумление? В таких и подобных размышлениях бродил я по Берлинской галерее, поверяя прожитую мною эстетически-нравственную жизнь с одним замечательным в деле художественного понимания приятелем. Речь идет о Боткине, Встреча могла состояться 19-21 сентября 1858 года нового стиля — дни пребывания Боткина в Берлине. Это был не только страстный, но даже сладострастный знаток и ценитель изящного, развивший до крайней чуткости свой от природы тонкий вкус, таивший буквально перед джо чистейший пантеист, умилявшийся, однако, до экстаза перед селедками Фраабиато Старого, и перед произведениями искреннего, хотя и странного фра би то нового то есть Овербека. Сохранивший, несмотря на то, что развился в яром западничестве, и в таковом остался всесторонность русского ума, то есть равно отзывчивый на все прекрасное и великое во всех школах, и все равно тонко оценявший, да вдобавок еще сохранивший здравый, практический толк и остроумие, несколько ерническое, великорусского купечества, к которому он принадлежал и которого никогда не чуждался, несмотря на свою громадную начитанность и глубокое философское развитие. Вот, бродя с этим-то весьма поучительным барином и меняясь с ним впечатлениями и мыслями, мы дотолковались как-то до судеб российского искусства. Надо сказать, что он принадлежал по своему развитию к эпохе глубокой, хотя все-таки односторонной, критике, названной мною обиженной критикой да я и сам вполне тогда принадлежал к ней. У него была своя односторонность. Он был довольно равнодушен к великой художественной силе, проявившейся в Брюлове, и как-то прискорбно жалел об Иванове. Но дело не в том. Мы дотолковались с ним до судеб российского искусства. И он, ярый западник, сладострастный поклонник всех чудес германо-романского мира, высказал мысль, которая давно уже шевелилась у меня в мозгу и в душе, но которую мне, умеренному славянофилу, каким я еще тогда считал себя, думаю, что между славянофильством и народностью есть много общего, было бы как-то боязно высказать. «Знаете ли», — сказал он вдруг, отрываясь несколько насильственно, от созерцания удивительного святого Франциска Мурильо, «Знаете ли, нам по-настоящему надо бы все похерить и начать с Суздальской живописи?» Невольно перебил я речь его вопросом. «Да, с Суздальской живописи», — отвечал он, нисколько не останавливаясь. «И Строгановскую школу даже похерить?» — спросил я опять. «И строговскую школу похерить?» Без запинки же, — сказал он, — думая, конечно, не о строгновских воскресных классах рисования в Москве, а о том, что технически называется строгновскую школу и в истории нашей живописи, если только у ней есть какая-либо история. Строгновская школа — стиль московской иконописи XVI-XVII веков — По имени главных заказчиков, заводчиков, строгановых, отличавшиеся миниатюрностью и изяществом детализации и красочностью. Вы понимаете, конечно, чего ради рассказал я этот эпизод из истории своих личных впечатлений. Помутилось. Действительно, помутилось что-то в нашем сознании. И помутилось так, что трудно и добраться до настоящих чистых родников что ни одна реформа Петра тут виновата. Это, кажется, теперь дело почти решенное, или, по крайней мере, решаемое весьма успешно, господами Павловым, Щаповым и Костомаровым. Во всяком случае, факт очевидный тот, что мы в этом случае находимся в совершенно исключительном положении сравнительно с другими европейскими народами. Шило в мешке не удаешь. Все вопросы, которые мы себе задаем, как бы странно они не казались с первого раза, хоть бы знаменитый вопрос о народности Пушкина, все парадоксы, до которых мы и подчас доходим, хоть бы парадокс славянофильства насчет лжи всей послепетровской нашей жизни и литературы, имеют свое не только логическое но и органическое оправдание в общем уклонении нашего развития от законов развития общеевропейского и вместе от законов застоя общеазиатского. С одной стороны, Пушкин в поэзии, Белинский в деле сознания, Брюлов и Глинков в живописи и музыке, а с другой стороны, мир странных сказаний и песен, раскольническое мышление, Хождение странника в арфене, Суздальская живопись и народная еще, неуловимая в своих музыкальных законах, песни. И ведь что лучше, что могущественнее, блестящее ли явление цивилизации или явление растительной жизни решить трудно? Увлекшись одною стороною, неминуемо доходишь до парадокса Чадаевского. Увлекшись другою, столь же неминуемо до парадокса Славяна Фильского, я уж не говорю о явлении государственного и общественного строя, задевающих еще более живое я ограничиваю себя тесным кругом выражений духовного сознания. А все-таки вопрос разрешим и без парадоксов. Стоит только спросить себя, откуда же взялись не только указанные мною явления, но даже сам Петр и реформа? московские иваны и васильи с их суздальскими родоначальниками и московский государственный строй византийская религиозная норма и прочее и прочее да все оттуда же откуда и явление растительной жизни откуда вечевой строй земство и раскол только вследствие обстоятельств одни развелись насчет других неподавивших ж но остановяя их развитие. Та же история и с литературой. Действительно, долгое, очень долгое время в России несколько дворян занялись литературой, хотя начал эту литературу холмогорский мужик-раскольник. А завершают этот период такие же как Пушкин, отождествляющийся, -то удивительному наитию с народной речью и даже народным созерцанием до да тургенев весь насквозь проникнутый любовью к родной почве что же эти жентильемы из самых крупных неорганические последствия народного духа не его хотя ранний но кровный продукт а жентильемы тоже грибоедов гоголь лермонтов ведь все эти жентильемы неравных сил и не одинакового содержания решительно не похожи ни на каких писателей других наций ведь в их физиономию нечего долго и вглядываться, чтобы признать их особенную русскую физиономию но началась уже другая эпоха в литературе её первовозвестником был, может быть, курский купец Полевой, это великое дарование со слабым характером её первым самородным перлом был великий воронежский прасел своими дивными песнями свою глубокую душою, отзывавшуюся на самые глубокомысленные запросы цивилизации. Давно ли началась эта эпоха, и между тем она уже породила великого лирического поэта, дала народного драматурга, дала ряд второстепенных, но в высокой степени замечательных литературных явлений, постепенно и беспрестанно пребывающих. К этой же эпохе принадлежит и Некрасов. Место его между Кольцовым и Островским, по общественному значению его поэтической деятельности, но никак не по внутреннему ее достоинству. Кольцова цивилизации коснулась своими высшими вопросами, и вопросы разбили, может быть, его могучую, но малоприготовленную натуру. Островский, человек народа и вместе человек цивилизации, спокойно брал от нее все орудия, Спокойно же порешал для себя ее вопросы. На страстную натуру поэта мести и печали цивилизации подействовал в особенности своими раздражающими странами и имело даже влияние своими фальшивыми странами. С одной стороны желчные пятна, а с другой водевильно, александрынские пошлости оскверняют его возвышенную поэзию. Но там, где она действительно возвышена, она вполне народна. И причины ее неоспоримой силы, ее популярности, кроме, разумеется, большого таланта, непременной условия, в органической связи с жизнью, действительностью, народностью. Читатели знают, конечно, а многие помнят, вероятно, даже наизусть, мрачные стихотворения, а заглавленные поэтом переводами из Ларры. Переводы ли они, нет ли, сила не в том... Поэт в них ядовитыми чертами изображает первоначальные задатки своего развития. Позволяю себя привести в особенности часть одного из этих стихотворений. «В неведомой глуши, в деревне полудикой, я рос средь буйных дикарей, и мне дала судьба по милости великой в руководители псарей». Вокруг меня кипел разврат волною грязный, боролись страсти нищеты, и на душу мою той жизни безобразной ложились грубые черты. И прежде чем понять рассудком неразвитым ребенок, мог я что-нибудь, проник уже порог дыханием ядовитым в мою младенческую грудь, застигнутый врасплох, стремительно и шумно я в мутный ринулся поток. Не поражало ли вас, когда вы читали это мрачные ядовитые стихотворения, некоторые сходства этих высказываемых поэтом впечатлений с теми впечатлениями, которые высказывает Лермонтов в известном отрывке Детство Арбениева, дающим ключ к разумению его идеалов, его «Арбенином Цири самого Печорина? Припоминаю также другое, более скорбное, чем ядовитое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 Перечтите эту скорбную повесть о грубейшем бывшем рабстве и его жертвах и опять-таки сравните ее с юношескими попытками Лермонтова, весьма дорогими в психологическом отношении, дорогими тем, что поэт еще в них весь наружу, еще не закутался в ледяные формы Печорина. Точка отправления впечатлений почти одна и та же у Лермонтова и у Некрасова, но как различно дальнейшее развитие у того и другого. Григорьев верно почувствовал зависимость стихотворения Некрасова от лермонтовских мотивов. Незадолго до смерти Некрасов зачеркнул заглавие из лары и написал на полях «Подражание лермонту Сравни Арбенин в драме «Маскарад». Нужды нет, что для того и другого поэта первоначальные впечатления набрасывают мрачный колорит на последующее изображение родного быта. Лермонтов доходит до идеализации вечно тревожной мрачной силы демон, который сиял перед ним, как царь немой и гордый, такой волшебный, чудный, красотою, что было страшно, и душа тоскою сжималась, а олдевая им совершенно. На столь же страстную, но более любящую, простую народную природу Некрасова демон подействовал совершенно иначе. Точка исхода одна, но толчок совершенно иной. Вот он, этот толчок, ключ к общему направлению поэтической деятельности. Место из превосходного стихотворения на Волге. Место это так знаменательно, что, вопреки моему нежеланию выписывать что-либо из весьма популярной книги, должно быть выписано.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 Иду на помощь к рыбакам, катаюсь с ними в челноке, Брожу с ружьем по островам, то, как играющий зверок, С высокой кручи на песок скачу сто берегом реки, Бегу, бросая камешки, и песню громкую пою Про удаль раннюю мою. О, как далеки эти простые любовные впечатления От тех титанически гордых и мрачных отзыва в грозной силой которая слышится в моцири Какою свежестью дышь они в этой удивительной поэме о волге читая которую задаешься даже вопросом не желное ли пятна лихорадки перевода из лары но нет хорошо то то хорошо привольно люба ребенку на волге любой мой подслушивать чертей на пруду и следит за медленным движением расшивы, на палубе которой за спутницей своей бежит молодой приказчик, а она мила, да и красна. Люба ему что? Кричит он ей, постой, проказница, уже вот догоню, догнал, поймал, и поцелуй их прозвучал над Волгой вкусно и свежо. Вы понимаете вполне, что искренно говорит поэт? Тогда я думать был готов, что не уйду я никогда с песчаных этих берегов и не ушел бы никуда. Но вы помните, что заставило бежать ребенка? В каких-то розовых мечтах я позабылся. Сон и зной уже царили надо мной. Но вдруг я стоны услыхал, и взор мой на берег упал.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 И так дрогнуло впечатлительное любящее сердце, что без шапки бледный, чуть живой, лишь поздно вечером домой я воротился. Кто тут был, у всех ответа я просил, на то, что видел, и во сне о том, что рассказали мне, я бредил. А рассказали ему, или лучше подслушал он весьма, кажется, простую вещь, неторопливый разговор двух бурлаков — «Когда-то в нижний попадем, — один сказал, — когда попасть хоть на Илью, а вось придем, — другой с болезненным лицом ему ответил, — эх, напасть, когда бы зажило плечо тянул бы лямку, как медведь, а кабы к утру умереть, так лучше было бы еще». Да и без того поразил его этот вводь, раздающийся над Волгою. Это песня, которая тяжко заставляет задуматься Минина, Островского, которую сложили не воля тяжкая, да труд безмерный, в которой совместились все слезы с матушки святой Руси, новогородские, псковские слезы. Вы знаете, что Кузьму Захарьича не к одним только стоном и печали привела эта песня, с которой сливалась его великая душа в минуту скорбного раздумья, но на поэта нашего только ядовито-горько подействовало жизненное впечатление. О, горько! Горько я рыдал, когда в то утро я стоял на берегу родной реки и в первый раз ее назвал рекою рабства и тоски. Впечатление было глубоко, но односторонне односторонняя коли вы хотите и поэтическая деятельность развившаяся из этого горького впечатления но односторонность это законно односторонность это великая сила в ней нет ничего сделано она родилась поэт подавлен ей тяжело она ему достается его любящее сердце по его признанию устало ненавидеть но любить не научиться из этой раз воспринятой односторонности нет выхода